Глава 5. Утро ожидаемо принесло Дженни Фермигрени боль в защемлённой спине. Она не преувеличивала, когда говорила, что натурально вся. Ну, может, только волосы она пару тонов осветляет, чтобы лучше выглядеть в камере. Но иногда, особенно в такие вот моменты, остро жалела, что не поставила пару имплантов, в частности в позвоночник. Кресло с виду мягкое и комфортное, для сна оказалось совершенно непригодно. Пришлось устроить шею на один подлокотник, а ноги закинуть на другой. В итоге затекло и то, и другое, а ещё мерзко кололо 신경ными иголочками. Да мирзенье, бодрый и довольный жизнью Маркус уже орудовал у кухонного комбайна. Надеюсь, ты любишь сухпайки, не без сарказма произнёс он, глядя как Джен морщись и покряхтывая выбирается из кресла. Натуральных продуктов не держу, уж извини. Не отель. Переживу Пропыхтела она, сдувая прилипшие волосы с лица и закрываясь в ванной. Как ни странно, наёмник догадался оставить ей чистое полотенце и зубной набор в одноразовой упаковке. Все вещи остались на космодроме в ячейке хранения. Ничего особенного, но смена белья и гигиенические принадлежности сейчас бы пригодились. Главное дотерпеть до корабля, а там уж она приведёт себя в порядок. Благо на борт войдёт Энн, а не Дженнифер. Путешествие по чужим документам, помимо нервотрёпки, есть всё же и свои плюсы. Никто не пристанет с дурацкими вопросами, не будет просить небольшой холлы снимок или автограф на планшете. Ей даже внешность менять не пришлось. Черты лица у них с дублёршей схожи, не близнеашки, конечно, но электронной системе считывания хватает. Зато ради отпечатков пальцев пришлось натянуть тончайшие силиконовые перчатки. И хватит ещё на неделю, не меньше. Как раз обратная дорога с запасом на непредвиденные обстоятельства. Настолько тонкие, что практически не ощущались на теле. Они идеально сливались с кожей, и простым глазом засечек было невозможно. Разве что на стыке, где небольшой рубец отделял родную кожу Джена от искусственной. Да и то, присматриваться к таким деталям считалось дурным тоном. Мало ли, у человека может быть протез Неприлично любопытствовать. А техника так и подавно воспринимала силикон как часть живой плоти. Поправка на киборгов и носителей имплантов, которых с каждым годом становилось всё больше. Расчесавшись и приведя себя в порядок, она оглядела своё платье и вздохнула. Ночью такой наряд выглядел вполне уместно, но сейчас с утра весь её вид будто бы кричал: "Я не ночевала дома". Но ничего не поделаешь, придётся терпеть до космопорта. Маркус при её появлении оторвался от сервировки стола и окинул придирчивым взглядом: "Можешь заглянуть в мой шкаф", посоветовал он. "Может, подойдёт что". Джен поспешила воспользоваться советом. Обычно она довольно презрительно относилась к чужим вещам, но Марк производил впечатление чистоплотного человека. Да и выбора у неё особого не было. Либо его рубашка Глиба на посадку в вечернем платье. С наброшенной и небрежно завязанной на Талии великоватой фланелью, её образ сккнул с не ночевала дома до лёгкая экзотичность. Ты что, женат? с подозрением уточнила Дженнифер, осторожно усаживаясь за стол. С минуты на минуту она ожидала появления разгирённой супруги, готовых цепиться соперницы в волосы. В сценариях обычно так и случалось. О, поиски космоса, передёрнул плечами Маркус. А откуда тогда такие глубокие познания в женской моде? Другой мужик и внимания бы не обратил на одежду. Продолжила допытываться Джен, совершенно неудовлетворённая ответом. Может, законной супруги нет, зато многочисленных любовниц, как по набежит? Есть такая штука конспирация, ласково, как ребёнку, пояснил наёмник. Чтобы на нас меньше обращали внимание, мы должны выглядеть обычно, как все. Ты же тоже не по своим документам летишь. Дженн неопределённо повела плечами. Если бы она вслух подтвердила столь опасное утверждение, её адвокат ей бы уши оборвал, и был бы прав. Но и не признать, что логика в словах Марка присутствует, она не могла. Им действительно лучше слиться с массой, по крайней мере, до тех пор, Пока за ними не закроется дверь элитного отсека на корабле. Сухпаёк на вкус оказался таким же, как и на слух. Нечто резиновое с привкусом соли и мяса. Оно с трудом жевалось и застревало в зубах. После первой же попытки укусить это дженс сдалась и деликатно сплюнула массу в салфетку. Лучше до посадки потерпит. В каюте должен быть мини-бар с батончиками, да и заказ с общей кухни сделать можно. Всё-таки пассажирский корабль, в отличие от военных или транспортников, оборудовали как плавучие лайнеры в древние времена. На нём было всё, начиная с ресторана и заканчивая на особо крупных линкорах бассейнами и клубами. Несколько дней провести в заперти, ничего не делая, не каждый способен. Выходить из каюты Дженнифер не планировала. Но главное, что есть куда сплавить Марка. Элитные помещения считались роскошно просторными для космического корабля. На деле же не многим превышали по площади нынешнее жильё наёмника. Скрыться от непрошенного напарника наstackу кубометрах закрытого пространства не выйдет. Придётся как-то изворачиваться, чтобы хотя бы переодеться спокойно. Дорогу до космопорта Джен запомнила смутно, на неё напала странная апатия. Всё пошло не по плану. Она возвращается так и не узнав и тем более не сделав ничего полезного. Тофер по-прежнему на свободе, но хотя бы не в курсе её вылазки уже хорошо. Да ещё и наёмника этого навязали. Никогда за всю свою карьеру Джен не пользовалась услугами телохранителя. Неминуемо возникнет вопрос, а зачем он ей теперь? Ответа, собственно, может быть только два: либо её ненавистники перешли в активную стадию, Отписем жутковатым содержанием, которое она получала десятками на официальную почту, к физическим угрозам или чему-то подобному. Либо она завела себе любовника и таким незамысловатым образом его маскирует. Дженнифер Придирч снова покосилась на невозмутимо ведущего Грави Кармарка. Ну, если его приодеть и побрить, а ещё постричь, помыть, поправить форму бровей, ложалу из-за любовника сойдёт. Не зачем сеять лишнюю панику среди коллег. Обычно, если оживлялись активные хейтеры, то и остальным актёрам того же проекта прилетало за компанию. Просто за то, что они работают с персоной, которую антипоклонники ненавидят. Пару раз вот такие сумасшедшие доводили до отмены продолжения очередного сезона и роспуска всей съёмочной группы. И обратно ту больше не собирали. Или, по крайней мере, вызывающих недовольство публики актеров точно не звали. Антагонистам всегда приходится хуже всего. Если положительных героев любят уже потому, что они главные действующие лица, иногда причиняющие окружающим добро и справедливость, то отрицательных точно так же закономерно ненавидят за их мелкие пакости и крупный вред, творимый всем и вся. Задача Дженнифер было сохранить хрупкий баланс между злобной коварной разлучницей, которую она обычно играла во всех сериалах, и непонятой, недолюбленной женщиной, похожей на десятки и сотни тысяч одиноких и несчастных жителей нес Федерации, чтобы ей тоже могли сопереживать и сочувствовать. Несколько теоретически удачных и интересных сценариев пришлось даже отклонить, потому что антигероиня должна была получиться слишком уж злобной и ожесточённой. В стекло с пытками и травлей героев Джан не лезло принципиально. Хотя от нескольких боевиков всё же не стало отказываться. Ведь одно дело красиво подраться с главной героиней, наставив ей пару синяков, а после торжественно сгинуть в гиене огненной, и совсем другое держать бедняжку в плену, периодически издеваясь над ней с особым цинизмом. Вспомнится после выхода одной из остросюжетных картин "Лунного меча" Дженнифер зачитывалась пламенными посланиями фанатов в сети, требовавших переснять финал и вернуть её героиню. Мол, бедняжка, ребис того она страдала в жизни, за что её так? Это была лучшая похвала её актёрскому мастерству. Дальше ножками Постановил Маркус паркуй гравикар в одном из многочисленных переулков на окраине Твинплейна. До пропускных пунктов космопорта оставалось ещё полквартала, не меньше. "Ну, спасибо", прошипела себе под нос Джен, выковыриваясь из неудобного сиденья. Туфли немилосердно давили на мозоль, оставленную спрятанной флешкой, но она мужественно ступила на уже раскалённые с утра плиты. Солнце на веренье жарило как не в себя, особенно летом. Поэтому большая часть сделок заключалась вечером или ночью. Когда они добрались до здания космопорта, Дженнифер была готова расцеловать ближайший климат-контроль. Зато апатия немного отступила, освобождая место для раздражения. Маркус двинулся было сразу на регистрацию, но Дженнифер дёрнула его за рукав. Не туда. Сначала мой багаж, недовольно напомнила она. Со времён наёмник проявлял чудеса интуиции, но гораздо чаще немодерно тупил. Как, например, сейчас. Она же не раз повторяла, что у неё все вещи в ячейке хранения. Нет, подотчился прямо на посадку. Я его не понесу. Сразу обозначил свою позицию Маркус. Она лишь пожала плечами, набирая цифровую комбинацию на замке. Не думаю, что тебе пошло бы В мгновение приложила небольшой дамский биркин к его рубашке, поддразнивающе усмехаясь. Кроме на удивление компактной сумочки, в ячейке лежала куртка, которую Джен сразу же и натянула. Сомнения, мучившие Маркуса всё это время, отпали сами собой. Надетые прямо поверх его рубашки ветровкой сделала её фигуру бесформенной, а капюшон скрыл светлые светящиеся под лампами волосы. Стройные ножки сгибались под самыми неожиданными углами, как у девочки-подростка, впервые примерившей мамины шпильки. Столь нескладная и несуразная девица не привлекала ни малейшего внимания мужчин. Скорее эти презрительно отворачивались. Мысль могла бы хоть пластику талии сделать, явственно читалась на их лицах. Маркус выдохнул с облегчением. Он, конечно, не следил за звёздами больших и малых экранов, Но прекрасно представлял, какой ажиотаж вызовет появление одной из них в космопорту. Так что способности девицы к мимикрии его приятно удивили. А знание, что она из тех самых первой величины, наконец получило подтверждение. А вот только в натуральность всего-всего пока что поверить не получалось. Очень уж ножки всё-таки стройные и гладкие да и грудь. Мотнув головой, Маркус поспешно отогнал неуместные мысли. Хотя документы и выполнялись на заказ самым лучшим специалистом, всё равно при каждой проверке внутри него что-то ёкало, готовясь при малейшем намёке на провал всё бросать и бежать. Не в этот раз. Сканер беспрепятственно пропустил их с дженной территорию космопорта, где уже поджидал сопровождающий агент. Добро пожаловать, мисс Лерой Мистар Терренс. Позвольте проводить вас в зону отдыха. Доступ на корабль будет открыт через полчаса. Заученно оттарабанил высокий худой мужчина в форме космофлота, подглядывая в ком-фамилии. Дженн поморщилась. Не так уж часто летают VIP-клиенты, мог бы и запомнить. Матовые двери, отделявшие элитную зону от общего зала ожидания, бесшумно разъехались, и на Маркуса пахнуло полузабытыми ароматами роскоши: натуральной кожей, деревом и качественной выпивкой. Он сглотнул уставшую тягучую слюну. Давненько он не летал первым классом. Лучше не вспоминать и не привыкать, жёстко напомнил он себе. Задание с блондинкой разовая акция. После опять придётся вернуться на Венериулу и ползать по чужим спальням, как марсианский клоп, собирая компромат. "Проходи, располагайся", прошептала Джен, не замечая его состояния или же списав заторможенность на потрясение от культурного шока. Может, что-нибудь выпишь? Сама она, уверенно, не забывая впрочем сутулиться и гнуть ноги, проковыляла к панорамному окну, открывавшему вид на взлётную площадку. Туда-сюда сновали крохотные, но мощные тягачи, перевозившие корабли по земле. Шасси подходящего размера, позволившие бы космическому транспорту маневрировать по земле самостоятельно, сильно усложнили бы конструкцию. Да и не на каждой точке стыковки вообще имелась гравитация. Так что колёсами в ходе технической эволюции пожертвовали его годы удобству и скорости. Как и всегда. Так что тягач принимал корабль на грави-платформу и передвигал по мере необходимости. Нет, спасибо, отказался Маркус. Фiktтивный он телохранитель или нет, а на дежурстве предпочитательно сохранять трезвую голову. Как думаешь, какой наш? Блондинка прилипла к стеклу, смешно сплюснув нос. В этот момент она до боли напомнила наёмнику другую девочку, однажды бывшую у него на попечении. Думая это, Маркус ткнул пальцем в один из самых распространённых пассажирских линкоров модели "Веритено". В бассейном и казино на нём и не пахло, зато каждая каюта была оборудована личным экраном, на который в режиме реального времени транслировалось происходящее за стеной. Ну, кроме тех моментов, когда корабль шёл в потоке, тут уж электроника щидела слабый человеческий мозг и переключалась на записи космических пейзажей.